выпить чаю, ну и плотно поесть, заказал сытные местные блюда. После Мубарика дорога пошла веселее. И к шести часам вечера они уже миновали караул-базар, и вокруг них на сотни километров растянулись солончаки. Дорога стала пустынной, меньше встречалось автомобилей, особенно легковых, Ахмед все время смотрел на свою карту, где были отмечены все посты ГАИ. Он хмурился, не понимая слова Тапова о неподкупном капитане. Если все окажется правдой, то султан снесет ему голову. Он держался недолго. В половине седьмого он сам позвонил в Бухаро Гадзи-Султану, уже ожидавшего ценный караван. «Простите меня, что вас беспокою», — немного нерешительно сказал Ахмед. «Мне кажется, что один раз нас остановили в дороге специально». «Что значит специально?» — спросил его рассерженный голос хозяин. «Мне кажется», — торопливо объяснил Ахмед, что на посту ГАИ у Мубарека Нас остановили специально, чтобы проверить наш груз. И ты допустил, чтобы его проверяли?» Ахмед оглянулся на Цапова, потом несколько растерянно сказал. «Я не думал, что это могут быть люди Абдул-Рагима». «О чем ты вообще думал?» — закричал хозяин. «Меня не интересуют твои мысли, у тебя карман набит деньгами». Нужно было дать взятку сто, двести, пятьсот, тысячу долларов, чтобы они от тебя отстали. А ты, наверное, пожадничал, решил деньги сберечь. Нет, оправдывался Ахмед, я предлагаю две тысячи. На другом конце замолчали, потом Гаджи Султан переспросил. Ты предлагал две тысячи, а сотрудник ГАИ не взял деньги. «Да», — подтвердил Ахмед. Снова вытвердилось молчание, и, наконец, хозяин сказал. «Постарайтесь без происшествий доехать до Бухары. Наверное, это люди Абдулла Рагима купили офицера ГАИ. Как я об этом не догадался, нужно было проверить всех сотрудников ГАИ на трассе. Где-то случилось» не доезжая до Мубарыка, рядом с железнодорожным переездом. Что по званию был этот офицер? Капитан. Хорошо, сказал хозяин. Я проверю сам. А ты не останавливай больше машины и быстрее приезжай в Бухару. Если абдул Авдулорагим узнал, что загруза вас в машинах, он больше не будет на вас нападать. Он снова помолчал и добавил. Но он будет искать настоящий караван. И султан отключился, даже не попрощавшись. Его, видимо, уже занимала проблема этого капитана. Ахмед, красный взволнованный после разговора с хозяином, крикнул водителю. «При базу газу, мы пазднуем». «Тогда оторвемся от других машин», — попытался оправдаться водитель. «Быстрее тебе говорят», — окончательно разозлился Ахмед. «Пусть успевают за нами. Мы опаздываем в Бухару». Водитель прибавил скорость. Через некоторое время Цапов оглянулся. Колонна действительно отставала от них, и другие автомобили не могли развить такой скорости, таких более легкой джипе. «Пусть они нас догонят!» — недовольно процедил Ахмед. Понял, что погорекился. Водитель промолчал, просто несколько сбавился. Скоро перед ними выросла широкая водная гладь искусственного канала, сооруженного для орошения этих засушливых мест. Ахмед недовольно вгляделся вперед. Было уже семь часов вечера, и они явно опаздывали в Бухару. «Впереди мост», — сказал он, подвинул к себе автомат. «Там есть какая-нибудь охрана?» — уточнил сапов «По моим данным, нет. Там обычный мост через канал. Если будет охрана, значит, это чужие люди. Придется стрелять».